Глава четырнадцатая. «О сути даров». Из заброшенного сада до замка вела выложенная удобными камнями широкая дорожка. Мы спокойно шли по ней с чеером, рука об руку. Хвостатый, едва мы начали движение, с привычной галантностью подхватил мое запястье, разместив конечность так, как положено. Спорить с местным этикетом я не стала. Пусть тут и нет жестких правил, но хоть какие-то точно есть, и переть поперек привычных решкирий повадок нет смысла. Во всяком случае, до тех пор, пока они не вынуждают меня ломать себя. Между прочим, я только сейчас отметила, совершенно покинутым и дико заросшим был лишь сам сад, а на тропинках из камня не имелось ни единого листика, веточки или прочего мусора, свойственного неубранным дорожкам среди зарослей. Все выглядело так, словно тут их регулярно подметали и избавляли от проросших травенок. А может и правда все это делали? На стол же нам с чеером накрывали? А почему же тогда сад с экзотикой был запущен до безобразия? Не уверена. То ли призрачные слуги не умели обращаться с живым и растущим, не хватало квалификации, или при их воздействии на посадке те банально сохли на корню» то ли мой покойный родитель такой установки персоналу не давал, а что не приказано, то и не исполняется. Но и с другой стороны, если мудрый дядюшка послал эльфов в сад, значит, с живыми садовниками, запущенным угодьем, будет лучше, чем с незримыми. Перестав думать о всякой ерунде, я сосредоточилась на проблеме. Надо же, как жизнь повернулась. После первых проб и попыток чего-нибудь эдакого наколдовать при помощи заговоров. Мы с Леном совершенно забили на активные поиски магии. Не выходит у Данилы-мастера каменный цветок. Ну и нафиг. Я кровь останавливаю. Лен с цветочками и лепесточками возится от души, а коль другого не дано, значит и не дано. А оказывается, это не нам не дано, а в конкретном мире Дадина не было. Сейчас же совсем другой расклад получается. И проверить его... Я обязана, хочется мне того или не хочется. Через главный вход — те самые тугие двери. Мы не пошли. Архет привел к дверям, пусть и менее помпезным, но открывшимся от легкого толчка. Или не в разности дверей было дело, а в том, что я теперь признанная хозяйка этого странного и, на первый взгляд, жутковатого замка. Куда бы нам податься, чтобы потрепаться и поэкспериментировать? Вопрос не озвучить, не сформулировать четко я даже не успела, а Архет уже тянул меня по левой лестнице из холла вверх на второй этаж, а остальные, не задавая вопросов, потянулись следом. Помещение для экспериментов оказалось вроде как большой гостиной в темно-зеленых и серо-красных тонах. Ковер на весь пол, если кто упадет, то точно не ушибется. Кресла, диваны, мебель массивная, но не лишенная элегантности. Столики приземистые. Полноценно за таким присесть и поесть не выйдет, но ваза с фруктами или конфетами точно поместится, ну или поднос с бутербродами и вайсом. Я обосновалась в кресле, давая отдых находившимся ногам. Чейр занял соседнее. Эльфы на ближайшем диване устроились дружно, как детишки перед экзаменом, напряженными живыми пружинками. Я спросила, «Есть идеи, как с моим даром экспериментировать?» «Чего проще?» — Чейр протянул мне руку, раскрытой ладонью. «Вызови боль, княгиня. Когда получится, убери ее. Потом сделай то же самое с каждым эльфом. С девочкой я бы, конечно, сам поиграл, проверил ее силы, но тебе нужнее». Глаза вишни охотника заблестели, а ухмылка на губы выползла похабно-циничная. Эльфийка невольно вздрогнула, а ее спутники насторожились не на шутку. «Девочку не трожь, только по обоюдному согласию», — строго предостерегла я провокатора-охотника во избежание настоящего конфликта. И, дождавшись легкого наклона его головы, дескать, понял, «исполню, не очень-то и хотелось ее обольщать», — задумалась над ЦУ. «Легко сказать, вызови боль. А как? Убирала я боль у эльфа, ныне брюнета». Просто тыкнув в него и желая прекратить кошмар. Сейчас также попробовать? Я покусала щеку, а потом взяла и коснулась Чаера кончиком указательного пальца. Конечно, ничего не случилось. Боль нужно желать причинить, моя княгиня. Ласково, но без той похабинки, во взгляде, с какой он, каэриль нарочито подначивал, улыбнулся охотник. Чтоб тебе больно стало! Старательно подумала я и снова ткнула в руку охотника ногтям. Почти, моя княгиня, довольно промурлы колчейр, чуть прижмурившись. Теперь мы знаем, что дар боли у тебя имеет обе стороны. Пробую еще. Знаем. А раньше наверняка не знали. Это меня, выходит, развели, на слабо взяли. Ну, хвостатая зараза, как по нотам ведь разыграл. Я сердито фыркнула и ткнула в слишком умного охотника пальцем уже посильнее. «О да, этот твой обоюдный дар, регаль Эш!» Бесконечно довольно выдохнул Реш Кири и откинул голову на спинку кресла, потянувшись всем телом. «Ты чего, мазохист, боль любишь?» Запутавшись в сигналах, подаваемых подопытным опытным кроликом номер раз с половиной. «Первым-то всяко был перекрашенный эльф», — уточнила я. Как и большинство решкири, моя княгиня, кровь и боль причинять и испытывать сие часто присуще нашим излюбленным играм разного рода. Снова улыбнулся Чейр, возбужденно сверкая глазами. А я запоздала припомнила откровение в склепе. Он ведь говорил, что решкири именуются также вампирами. Ой, блин, слона ты я и не приметила, хотя зачем страдать? Чего я от клыкастых ожидала? Чтобы они поголовно тащились от котят и прочей пушистой милоты, а излюбленным времяпрепровождением числили перевод через дорогу старушек? Ага, сто раз к ряду. Потом переживания о склонностях вида отбрасываем и осторожно выясняем границы, присущие лично Чейру особенности. Сидит, раскинувшись вольготно, как в шезлонге на пляже. И Ведь ему, может быть, до сих пор больно? Или нет? Да еще эльфы старательно делают вид, что им на все пофиг, но глазки-то большие, как умышки при запоре, и крайне шокированные. Сдается мне, троица выглядят очень молодо не потому, что они вечно юные внешние эльфы, а просто потому, что они в самом деле очень молоденькие. Мои ровесники, или даже младшие, если перерасчет-корректировку на расу делать. «Сильно сейчас болит?» — продолжила я расспросы по существу. «Твои эльфики бы уже рыдали», — томно протянул охотник. «Куда сильнее боль была лишь при нашей первой прогулке по Киградесу. И так же, как сейчас, не концентрировалась в отдельной точке, а разливалась по всему телу. Замечательный дар. С такой болью сложнее бороться, и почти невозможно отрешиться от ее воздействия». «Ух ты ж, коржики-пирожки!» Я поспешно ткнула пальцем в Чейра снова, желая прекратить боль. Решкири позволил себе легкий вздох разочарования и прокомментировал. «Боль ушла, княгиня. Теперь попробую наслать ее без касания. Противник не всегда может оказаться столь близко, да и неосмотрительно подпускать врага вплотную. Потом надо будет проверить, на каком расстоянии ты способна проявить дар». «Опять на тебе пробовать?» — кисло уточнила я, не испытывая ни малейшего энтузиазма от перспектив эксперимента в духе начинающего садиста, хоть и признавала потенциальную полезность. И пожаловалась. «Не нравится мне все это. Одно дело кровь останавливать, другое — ни за что и ни про что мучить». «Ты свободно повелевала током крови, будучи под маской?» Напружинившись, уточнил Чейр, словно почуял ценную информацию. «Заговором останавливала, уточнила я, не понимая его энтузиазма. «Если они вампиры, то все поголовно должны такое уметь, нет?» «Давай начнем с этого», — сменил направление эксперимента охотник, резанув по своей ладони своим же серебристым ногтем. Эльфиков, кажется, начала подташнивать. Девушка точно ощутимо позеленела, а пареньки только чуток побледнели. «Ну же, моя княгиня!» — окровавленная ладонь охотника, с которой медленно стекали капли, раскрылась в мою сторону ядовитым цветком с алой сердцевиной. Кайриль что-то булькнула и, прижав тонкие пальцы к рту, вихрем вымылась из комнаты. Девушку натурально тошнило. «Для охраны она не годится совершенно. Вашу двойку я посмотрю». Между делом резюмировал провокатор Чейр, почти одобрительно отметив, что Айдес и Диас не ринулись за соплеменницей. но ну, ринулись бы и чем помогли? Стоять и сочувственно вздыхать или поддержать голову? «Я взяла ладонь охотника в свои. Брезгливости уже давно не было. Сколько я своих собственных и чужих кровавых ран, от пустяковых царапин до конкретных порезов, заговорила». Если бы меня с каждой, как сейчас, Каэриль, выворачивала, никакого здоровья бы не хватило. А чувствительная эльфийка все равно в хозяйстве пригодится. Запущенным садом тоже кому-то надо заниматься, значит, и ей работа найдется. Дядюшка правильно определил. «Идите к ней, присмотрите». Между тем велел парням Чейр, и те, дождавшись моего разрешительного кивка, исчезли из комнаты слишком быстро куда быстрее, чем полагается исполнять рекомендацию потенциального коллеги. Кажется, эльфы тоже не жаловали вида крови, хоть и могли терпеть, если надо. «Моя княгиня», — вкратчиво шепнул охотник, — «повелевает током крови». То, что он сам себе распахал ладонь, кровью пачкает кресло и ковер, хвост этого совершенно не волновало. «Нет, вру. Во-первых, капли крови... Почему-то исчезали в полете, не добравшись до мебели и пола, так что ничего испачкано не было. А во-вторых, волнение у Чейра все-таки было, только неправильное. Не как у раненого, переживающего за травму, а, ну, коржики-пирожки, он сверкал темно-вишневыми глазами и учащенно дышал, будто мы собрались чем-то неприличным заняться. Тебя еще и вид собственной крови возбуждает, обреченно уточнила я. Вот уж достался помощник. Адреналиновый маньяк. И не только адреналиновый, да еще и озабоченный. Вчера он себя по сдержи не вел, только потому, что поначалу все дико болело, а потом едва ноги таскал после экзекуции от охранных чарки Градеса. Что ж дальше будет? У охотника крыша явно протекает, и косметический ремонт тут проблему не решит. Боюсь, и капитальный тоже. «Мы решкири, княгиня». Вместо конкретного ответа по существу вопроса выдал охотник и поднес свою руку еще ближе. Мне не нравится запах и вкус крови, сварливо проинформировала я. Возможно, лишь людской. У людей крайне редко встречается вкусная кровь. Небрежно отмахнулся Чейр, продолжая держать руку и ждать, а кровь все текла, медленно, медленно. Запах твоей тоже не нравится. Отрезала я, невольно отметив, что кровь хвостатого пахла иначе, чем у людей. Запах был более терпкий и насыщенный, будто к обычному железистому коктейлю добавили специи и алкоголя. Но пробовать такое меня все равно не тянуло, как и нюхать долго. «Так останови ее, предложил хвостатый самострельщик, даже не думая себя перевязать. Я тяжко вздохнула, ведь не отвяжется, гад. А то еще и вторую руку для ускорения процесса вскроет. Взяла его ладонь в свои и, разом успокаиваясь, привычно зашептала: На море, океане. Вот только спокойно сидеть, как полагается, порядочному пациенту. Чейр не стал, ткнул мне своей раной прямо в губы, вернее, так, чтобы я по ране точно зубами угодила, и не зашипел от боли а снова, довольно и томно выдохнул. Да, моя княгиня. Еще раз. «Так сделаешь, я от твоих услуг откажусь, мне нервы дороже», — пригрозила я, заканчивая заговор, и удивленно охнула. Кровь не просто унялась, на месте пореза у охотника виднелся лишь тонкий белый шрам, исчезающий на глазах. «Это все моя новая сила? Или у него у самого регенерация, как у людей, икс, зашкаливает? Или всего пополам? Ожог-то от стены замка у Чейра тоже быстро пропал». «Скажи мне, моя княгиня, когда ты чувствовала сильнее свой дар? Что питало твою суть?» Вкрадчиво? спросил хвостатый. «Чья расчётливая сволочь на мне эксперименты продолжает?» «Запоздала, осенила меня. Так вот, чего ради были все эти выходки, провокации, и зачем он эльфов выпнул в коридор болевать?» «Чтоб лишних свидетелей не было». Но если отбросить мою злость на эти изуверские эксперименты, то каков будет ответ? Надо искать ощущение, близкое к удовольствию от еды? Так ведь я себя голодной не ощущала. И как быть? От сознания запутанности ситуации машинально уставилась на архет, болтавшийся на груди. Весюлька оптимистично мне просимофорила легкой вспышкой в закрутках цветных туманов. Вместе с ней пришел я ответ на вопрос не надо на мне больше опыта ставить. Эльфы для этого тоже без надобности. Строго попросила я. Я могу вблизи и на расстоянии прямой видимости повелевать током крови. Если воспользуюсь помощью архета, то и слабой царапины кровавый душ сделаю. Тоже и с болью. Убрать и вызвать смогу. И вот еще что. Пищей для сути мне все это сгодится. Только нет необходимости. Сила артефакта насыщает полнее и лучше. Пока мы с ним связаны, все так и будет. Занятно. На время отбросив игривый тон, потеребил прядь своего хвоста охотник. Совсем нет нужды в насыщении сути? Жалею, что использовать это для манипулирования мной не получится? Хмыкнула я. О, моя княгиня, есть много вариантов. Быстрая и почти мечтательная улыбка скользнула по вишнёвым губам хвостатого. «Ты еще так юна?» «Это чего? Тебе от высокого начальства при личном докладе задание поступило не только охранять, а еще и до кучи соблазнить меня? Все для минимизации риска и приближения к власти?» Подталкивая собеседника к откровенности, невинно уточнила я. «Получается?» С интонациями записного демона-искусителя вернул вопрос Чейр, не отрицая моей версии, но и не подтверждая ее. Даже игривые руки оставил при себе, ничего провокационного не совершая. «Не особо. Пока спецзадание можешь считать проваленным. Ни крови, ни боли не люблю, так что скорее на близнецов вешаться стану». Рассмеялась я нелепости собственной версии. «Не надо, Алира. Явно и открыто не надо. Для них это верная смерть. В Киградесе вполне свободные нравы, но Регаль Эш, носительница Архета, «Символ всех ре. «За дверями спальни твой выбор — дело лишь твоего вкуса, однако открытой связи с чужаком светлой крови не потерпят». Резко посерьезнев, спокойно пояснил охотник. «Что, до предпочтений?» «Я не люблю причинять боли тем, с кем разделяю ложе. Силой не брал никогда. Ужас и боль жертв питают мою суть лишь в охоте и странствиях среди кошмаров». В прочих играх имею иные пристрастия, но в любом случае тебе лучше притвориться, что испытываешь интерес ко мне. Меньше будут давить завтра на круге князей». «Ты настолько крут?» — приятно удивилась я. «За мной клан охотников». Снова не ответил прямо хвостатый, но, как мне кажется, вовсе не от избытка скромности, а по привычке. «Если пришел один, значит, за твоей спиной встали все». «Охотники всегда стояли за регаль Эшкиградеса». Теперь я постаралась догадаться логически, но вновь не угадала политического расклада. Чейр отрицательно двинул головой как-то по косой. «Или ты из-за связи, которую Архет сотворил?» Попробовала я второй вариант. «Лишь в меньшей степени?» «Ты спасла охотника без клятв и обязательств, потому охотник охотников озвучил такое решение». «Тебя в полной мере принял Архет. Это очень выгодный выбор для нас, Регаль Эш». «Ясненько», — хмыкнула я и подумала уже о практических деталях, а не об особенностях местных игр во власть. «Надеюсь, здесь, в Киградесе, обо мне позаботятся, покормят, напоят, и за свежей одеждой не придется в ней сармотаться».